Глава двадцатая. Вор и пират. На полуюте под золотистым сиянием огромного кормового фонаря, где ярко горели три лампы, рассказывал в одиночестве капитан Блад. На корабле царила тишина. Обе палубы, тщательно вымытые швабрами, блястали чистотой. Никаких следов боя уже нельзя было найти. Группа моряков, рассевшись на корточках вокруг главного Люка сонно напевала какую-то мирную песенку. Спас спокойствие, и красота тропической ночи смягчили сердца этих грубых людей, вахтенных левого борта. Они ожидали, что вот-вот пробьет восемь склянок. Капитан Блад не слышал песни. Он вообще ничего не слышал, кроме эха жестоких слов, заклеивших его. Вор пират. Одна из странных особенностей человеческой натуры состоит в том, что человек, имеющий твердое представление о некоторых вещах, все же приходит в ужас, когда непосредственно убеждается, что его представление соответствует действительности. Когда три года назад на острове Тартуга Блада уговаривали встать на путь искателя приключений, он еще тогда знал, какого мнения будет о нем Арабелла бишоп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 Несмотря на его глубокое убеждение в том, что эти мучения не могли бы вызвать у нее даже легкой жалости, он все эти бурные годы носил в своем сердце ее милый образ. Мысль о ней помогала ему сдерживать не только себя, но и тех, что за ним шел. И никогда еще за всю историю корсарства пираты не подчинялись такой жестокой дисциплине, и никогда еще ими не управляла такая железная рука.